День 12, Глава 1 На улице холодало. Последние дни осени заканчивались. Шел ледяной дождь, сквозь который иногда пролетали снежинки. Маскировочный костюм выглядел как помятое пальто, в каких ходили небогатые жители империи. «Беда, у тебя вид, будто ты выбрался из какого-то древнего фильма», — Айзек хмыкнул. «Как, «Коп-алкоголик идет мстить злодею, которого охраняют головорезы». «Да», — Виктор кивнул, — «еще в конце сказать что-нибудь в духе типа «Я снял палец с курка, все было кончено». «Нет, он скажет другое. Он спросит у Хадана Айскадера, что ему снится, будто это поможет найти ответ на давно заданный вопрос». «Я иду один», — сказал Беда. «С чего это вдруг?» — спросил Натан. Они втроем разместились в небольшом фургончике, в задней части которого блоха оборудовал себе уголок для наблюдения. Айзек сидел за рулем. «Это прозвучит глупо», — Виктор замялся, но продолжил. «Я должен пойти один, потому что вы мои друзья, и кроме вас у меня нет никого». «Я тебе не друг», — тут же возразил Айзак. «Но вы для меня важны, только пока живы», — беда проигнорировал выпад. «Если кого-то из вас не станет, мне будет наплевать, будто я забуду. Я так больше не хочу. Живите». А я пошел. «Нет, ты один не пойдешь». Айзек открыл дверь. «Сиди лучше здесь». Виктор покачал головой. «Пожалуйста. Ты же друг моего сына. Знай, он бы не держал на тебя зла из-за кота. А я прошу прощения у тебя. Но ты никогда меня не прощай. Я не заслужил. Просто живи. Сколько еще получится». «Надеюсь, получится подольше». «И ты, Блоха, мы с тобой многое прошли, но знай, что вся та кровь на моих руках, не на твоих. Прощайте». Он вышел и пошел по улице, не обращая внимания на усилившийся дождь и снег. Перед ним возвышалось здание управления тайной полиции. Где-то наверху горел свет, а в документе указано, что Хаден Айскадер любит работать допоздна. Не хватало оружия, надежного игломета. Придется справляться без него. «Да что это с вами?» спросил Айзек у брата. «Говорите так, будто оба помирать собрались. Хватит уже. В отличие от меня, вы-то еще можете пожить». Доживешь до нашего возраста, поймешь», Натан усмехнулся. «Пока сиди, но если что-то пойдет не так, придешь к нему на помощь? Только осторожно. Я видел кровь на твоей подушке сегодня. У тебя опять был приступ?» «Ерунда», Айзек отмахнулся. «Бывало и хуже, а тут я сам справился. В последнее время они все легче и легче». Блоха покачал головой, но резко вдохнул ртом и начал потирать грудь. Бледное лицо заблестело от пота. «Что с тобой, Натан?» Айзек пересел поближе. «Ничего». Натан сделал несколько глубоких, хриплых вдохов. «Сейчас пройдет. Нас ждет работа». «Вот мы и начали», – прошептал Виктор, поднимаясь по лестнице. «Он столько раз это делал. План здания известен и передан в глазной имплантант. Пройти, сменить маскировку, добраться до цели и прикончить ее. Никто не называл Айскадера целью, но он все равно умрет. Но что-то не так. Нет охраны. Так быть не должно. «Уезжайте отсюда!» — крикнул беда, надеясь, что передатчик работает. «Засада!» Мышцы ног расслабились и тело покатилось вниз, задевая по пути каждую ступеньку и отдаваясь глухой болью. Выскочивший из ниоткуда человек в черной металлокерамической броне склонился над Виктором и достал из его уха передатчик. «Есть! Отследи их!» Беда лежал, не в силах пошевелиться, а один из Викторов направлял на него работающий парализатор, другой подключил ушной передатчик к микрокомпьютеру на рукаве и нажал пару кнопок. — Есть контакт. «Погоню — Погоню! — приказал человек в черной броне, а затем склонился над бедой. — Ты арестован! Добро пожаловать в квестуру! Он ударил всего раз, и удар был не сильный, но затылок стукнулся о ступеньку, и Виктор потерял сознание. — Айзек, гони! — вскричал Натан, и Медведь, еще даже не успев понять, что произошло, нажал на педаль. Фургон тронулся, а Натан бросил передатчик в окно. «Они отслеживают нас!» – крикнул он. «Гони дальше!» «Они же его схватили!» «Езжай, брат! Надо быстрее спрятаться!» Натан с удивлением посмотрел на свою левую руку и дернулся, как от страха. Но продолжил, как ни в чем не бывало. «Они его не убьют. Будут допрашивать. Тогда и мы придем за ним». «Уверен, они его точно не убьют!» Айзек следил за дорогой, стараясь ехать проулками. Свободно из-за комендантского часа, но фургон привлекает внимание. «Нет, я не уверен. Тормози здесь!» Айзек резко затормозил, и блоха чуть не улетел вперед, но ухватился правой рукой за кресло. Левая безвольно висела вдоль тела. «Что с тобой?» «Ничего!» — Натан схватил ртом воздух. «Можешь скрыть нашу машину?» «Я попытаюсь». Айзек закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Спрятать объект несложно, даже большой, как он спрятал ящики с венинатами, но он никак не мог сосредоточиться. Неужто беда попался? Умрет и умрет, какая бы разница, но какая-то часть внутри не хотела этого. Айзек, если не можешь, я смогу одну, но он не успел. Сильный удар вышиб его из кресла, и Айзек отлетел назад прямо на брата и ударился головой в монитор. Натан захрипел. Машина лежала на боку, в разбитом лобовом стекле виден бронированный кузов патрульного автомобиля «Квестуры». Айзек попробовал подняться, но сил не хватало. Кровь из разбитого лба заливала глаза. Кто-то вырвал заднюю дверь и начал вытягивать брата наружу. Медведь поднял руку, представив, как под броней ликтора в груди бьется сердце. Но взгляд Натана его остановил. «Нет, не делай так», – прошептал он. Ничего не слышно, но Виктор учил Айзека читать по губам. «Не рискуй. Живи». Медведь опустил руку и провалился в сплошную черноту. «Мы их взяли», — доложил Квестор Генрима, держа перед собой компактный спутниковый передатчик. «Я их взял. Три агента». «Поздравляю, Квестор, сказала Брейлинг, но Ким отключился. «В конце концов, это именно его заслуга, а не ее». Поговорить с ней потом, когда вернется в Черную башню. «Не томи меня, Ким!» Петра Брейлинг стояла у окна номера с зажженной сигаретой и смотрела на Черную башню. В руке она держала спутниковый передатчик. «Можно открывать шампанское?» «Мы опознали их, всех троих», — голос Кима слышался очень отчетливо. «Виктор Райвенгов». «Отец Ника Райвенгова, да», — сказала Петра. «Что по нему?» Ты не зря его подозревала. Мы не знаем, как он связан с корпорацией, но он связан. У него нет выраженных отпечатков пальцев, как у остальных ликвидаторов из Элизиума. Можем сделать запрос в Квистуру по ДНК? Да, присылай, я переправлю. Только учти, Ким. Петра посмотрела на свой личный передатчик прямой квантовой связи с Квестурой. «Запрос придет им быстро, но чтобы они сверили результаты с секретной базой корпорации, нужно личное разрешение генерала-консула, а это не быстро». «До завтра не придет?» «До завтра?» – Квестур усмехнулась. «Мои запросы висят в статусе «обработка» уже лет десять, их никто не смотрит». Так что, скорее всего, ты узнаешь это, когда сам выйдешь на пенсию. Нет, придется тебе их допрашивать. Тех двоих в обычном порядке. Воронова в особом. Оставляю эту честь тебе. И заслугу. Она представила, как он в этот момент улыбается. Она всегда подозревала, что ее бывший дознаватель очень честолюбив. Скоро будет зазнаваться. Ну и пусть. Его ждет большая карьера. Что по остальным? Натан и Айзек Эллисоны – братья. Старший работает в службе безопасности Императорского банка. Младший – безработный. Их файл чист, никаких следов, что они связаны с корпорацией. Может быть, и не работали, особенно молодой. Но что касается старшего, Петра нахмурил лоб. Когда Ренас-центур была уничтожена, многие важные специалисты сбежали в империю Карин. Боюсь, мы даже не знаем истинный масштаб этого. «Ладно, начинай допрос, а потом разопьем шампанское. Хотя нет, давай придержим, пока не прибудет верховный судья. Он отличный собутыльник, у него даже есть целый...» Ким отключился. Вот и прощай вежливость. Но Петра не обиделась. Генрима и так долго слушался ее советов, пока не наступило время действовать. Сегодня он звезда. Из черной башни пришел отчет по ДНК, и Петра тут же переслала его генералу-консулу. Передатчик квантовой связи перешлет это за сотни световых лет и намного быстрее, чем файл шел от черной башни до гостиницы. Когда корпорация была уничтожена, отказались от всех ее благ, кроме двух, межзвездные перевозки и межпланетная срочная связь. Правда, ничего из этого больше недоступно простым людям. Ну, может быть, лет через 20 кто-нибудь и ответит, Сказала Петра вслух и закурила очередную сигарету. Сегодня можно курить и пить. Это праздник. Прибор квантовой связи на столе запищал. Петра подошла к нему и нажала на прием: Ответ от генерала-консула? удивилась она. Сейчас, а не через 20 лет. Едва прочитав первые строки, она схватила спутниковый передатчик. Ким, только не на портач, шепнула она и когда на другом конце ответили, закричала. «Срочно соедините меня с Генрима! Срочно!» «Погоди, ты не шутишь?» удивился Квестор в черной металлокерамической броне. «Это точно он?» «Ну дела! Что это значит, ты едешь?» «Разберусь сам без...» «Хе...» бросила трубку. Он швырнул телефон на стол и развернулся. Голова кружилась, но беда разглядел на лице Квестора паршивую ухмылку. Ну и ну! сказал Квестор, смотря Виктору прямо в глаза. Виктор Воронов, командир боевой группы Тонатас проекта Элизиум. Я думал, ты мертв. Эй ты, дай-ка мне его розыскную карту. Виктор подал Квестору планшет. Если бы у нас не было смертной казни, твой срок заключения бы составил не меньше миллиона лет. Квестор усмехнулся. Терроризм, военные преступления, наемные убийства, геноцид. «Участие в преступном сообществе, бегство из-под стражи, эксперименты над людьми, угон авто, авиа и звездного транспорта. Я буду читать это до утра». Голова все еще болела, и от этого дико хотелось блевать. Даже от простого поворота шеи из глаз сыпались искры. «А еще я должен сказать тебе спасибо за убийство генерала Терегроссы», продолжил Квестор. Старый параноик вставлял всем палки в колеса. «Без него нам стало легче работать». Виктор был прикован к металлическому креслу, а ковы шли по всему телу, от лодыжек до шеи. вены правой кисти воткнута пустая капельница, которую квесторы обычно применяют для специальных допросов. Зальют какую-нибудь гадость и будут смотреть, как человек мучается, если только не решат воспользоваться старым добрым электрошоком. «Беда тут не один». К такому же креслу прикован блоха, голова запрокинута, но он в сознании. Натан дышит очень тяжело и громко, ему плохо. Медведь сидит в кресле напротив, кажется, что он спит. Кровь из разбитого лба залила волосы, лицо и старую куртку Ника. У Айзека никогда не было своих вещей, но кровь из носа обычная, красная, и из глаз ничего не бежит. Парень в порядке. Сейчас сюда торопится Брейлинг, сказал квестор. Хочет забрать все лавры себе, но нет, этого ей не видать. Ей уже хватит почестей. Это я тебя взял, воронов. Я. И болябина тоже возьму я. Где болябин? Виктор хотел пожать плечами, но оковы мешали. Сдох, наверное, прохрипел он. Не видел его с тех пор, как... Мышцы сковала неприятной судорогой. Значит, электрошок. Квесторы не проявляют смекалки. Пока слабый заряд, можно терпеть. — Лучше не ври. — Как тебя зовут? — спросил Виктор. — Хочешь знать, кто тебя победил? — Квестор хмыкнул. — Я Квестор Ким Генрима, и я... Ты из Энлирада, верно? Беда вдохнул и выдохнул, пытаясь оценить повреждения ребер. — Узнал выговор, приятель. Генрима нахмурился, услышав свой родной акцент из уст Виктора. «Как сам, приятель?» – продолжил Виктор. «Как твоя кузина?» «Ой, не говори, что у тебя нет кузины. У каждого уважающего себя парня из Энлереда есть своя сесястая кузина, которой он...» «Заткнись!» Генрима ударил по лицу тыльной стороной ладони. «Заткнись или пророчишь себе славу и взлет карьеры?» «Не судьба, приятель. Ты так и останешься деревенским дурачком, над которым все посмеиваются». Генрима на этот раз ударил кулаком и оглянулся, взглянув на ликторов и аналитиков. Но аналитики прятали улыбки, а ликторы носят сплошные шлемы, и их лиц не видно. У Квестора акцент слабый, и его коллеги вряд ли обращали на это внимание раньше. Но теперь будет повод для шуточек. Жители фермерского Энлерада давно вошли в фольклор почти всех стран Альянса за свою якобы простоту и глупость. «Конечно, это не имело ничего общего с реальностью, но когда это останавливало шутников?» «Как ты связываешься с Балябиным? Как он выдает тебе цели?» «А ты можешь позвать кого-то взрослого?» Тьф Виктор сплюнул на пол. «Лучше Брейлинг, а то разговаривать с ее подчиненными!» «Как ты связываешься с Балябиным?» На этот раз пустили ток посильнее. «Жаль, удары терпеть проще». Впрочем, какая разница, это все равно поражение. Но надо потянуть время. Никогда не знаешь, что может случиться в следующую минуту. Представь себе, он снится мне по ночам. Или ты скажешь, или... «Все равно у тебя кишка-тонка, что-то делать», — сказал беда. «Не боишься, что от допроса я умру, и ты потеряешь тонкий след из хлебных крошек? Вдруг у меня в голове какой-нибудь блок, который меня убьет во время пытки». «Тогда не видать тебе славы, фермерский мальчик, никогда!» Генрима замахнулся, чтобы ударить, но остановился, улыбаясь какой-то возникшей в его голове идее. Улыбка очень паршивая. «Да, тебя пытать опасно, но мы можем начать с кого-то из твоих друзей». «Они не знают», — сказал Виктор. «Какая разница? Главное, что знаешь ты. Будешь смотреть, как они мучаются, а...» «Я Виктор Воронов, по прозвищу Беда. Сколько у меня там убитых?» Виктор посмотрел на Ликтора с планшетом. «Я сам не помню. Что мне эти двое?» Только все испортил. Не надо было злить Квестора. Но теперь надо тянуть время еще сильнее, чтобы пытки друзей не начались. «Брейлинг. Надо дождаться Петру Брейлинг и пойти с ней на сделку». Виктор выдаст ей все, что знает о приходящем во сне взамен на свободу Натана и Айзека. Она пойдет на это. А вот насчет Квестора Генрима беда не был уверен. «Думаешь, мне не плевать на них, фермерский мальчик? Почитай мое досье. Я убивал и убивал многих. Врагов, соратников, даже невиновных. Таких, как ты, вообще десятками. Это всего лишь временные союзники, нанятые в Карине». «Граждане Империи и Альянса, на них распространяются стандартные права, в том числе о запрете пыток без санкции Квестора первого ранга». «Ну и что? Петра Брейлинг дала тебе такое разрешение? Можешь подключить их к ТОКу, но как только в Альянсе прознают, что ты пытал заключенных без санкций, не завидую твоей участи». Генрима сжал губы так сильно, что едва их не раздавил. «Тебя это не касается. Ты вне закона». С тобой я могу делать все, что захочу, хоть отрезать яйца». «Верно, про меня-то никто не заикнется. А вот про них, эти двое не в твоих розыскных листах, их там никогда не было. Вот если бы нас арестовали дигерины, они бы с нас шкуру начали срезать. Но нас арестовала квестура, и я нахожусь в ее резиденции, так что будь добр, следуй вашим правилам. Или отдай меня дигеринам, если так хочешь узнать правду». Но ты не хочешь делиться, разве нет? Если я приведу Балябина, квестура и Альянс закроют на это глаза. Может быть. Виктор старался улыбаться. Брейлинг уже знает, кого они захватили. Она должна уже торопиться сюда. Но даже если ты выйдешь сухим из воды, то твои сообщники нет. Он оглядел находившихся в комнате. Как думаете, сколько лет вам дадут запытки? Пять? Десять? Аналитики и операторы начали переглядываться между собой. Кто-то из них управляет пультом, подающим электричество, и вряд ли он осмелится нажать, если целью будет не Виктор. Квестура слишком бюрократическая и неповоротливая, как и сам Альянс. Какие бы заслуги у них не были, рано или поздно их закроют без всякой жалости. «Ты идиот, приятель!» – беда продолжил держать инициативу. Тебе надо было допрашивать нас прямо там, где взял, не объявляя арест. Тогда бы законы квестуры не действовали, а имперцы бы точно не стали возражать. Я хорошо знаю ваши правила, поэтому так успешно скрывался. Так что зови Брейлинг, и я расскажу ей все, но не тебе. Или допрашивай их в обычном порядке, как простых преступников. Уверен, это будет интересное времяпрепровождение». Присутствующие замерли в полной тишине. Генрима, словно чувствуя свое поражение, склонил голову. «Брейлинг уже скоро должна приехать». «Думаешь, протянуть время?» — тихо сказал Квестор. «Нет уж, не выйдет». Он грубо отпихнул одного из операторов и нажал кнопку на пульте. Блоха поднял голову и замычал от боли. На его кресле загорелись лампочки. Квестор, это нарушение!» — оператор вырубил пульт. «К ним? Да мне плевать!» рявкнул Генрима. «Включи еще раз, или...» Хоть ток и не шел, Натан продолжал стонать. Лицо исказилось от боли, по нему струями бежал пот. «Нет», — едва слышно сказал он, «сердце...» «Симулянт», — Генрима фыркнул. «Всего одно...» «У него сердечный приступ», — доложил оператор. «Надо доктора, я вызываю». Он схватил трубку, но Квистор ее вырвал. «Никакого доктора, пока ты мне не расскажешь...» «Да вызови ты ему доктора!» – закричал Беда. «Сначала я сдам тебе болябина. Вызови ты ему доктора!» Натан громко и прерывисто дышал. Ему становилось все хуже и хуже. «Теперь-то мы заговорили!» – Квистор Генрима рассмеялся. «Сначала скажи!» «Вызови ему доктора, ты, ебучий деревенский пидор! Немедленно!» «Что вы с ним сделали?» – Медведь поднял голову, приходя в себя. Отпустите его! Хватит! Вы, убийцы! Отпустите его или. Айзек, едва прохрипел блоха. Нет, не надо! Пожалуйста! Я вызываю врача, сказал другой оператор. Не хватало нам еще проблем из-за этого фермера. Вы убиваете его! Закричал Айзек. Хватит! Не надо! Продолжал хрипеть Натан. Слов уже не слышно, но Виктор читал по губам. Нет, брат, не делай этого! да считай до...» Он закрыл глаза и замолчал. Голова безвольно повисла. Вбежавший в помещение доктор охнул при виде Натана и полез в свой чемоданчик. «Вы убили его!» кричал Айзек. «Медведь, успокойся!» сказал Виктор. «Тебе не надо этого!» «Мертв!» Доктор послушал пульс. «Кто вообще догадался бить сердечника током?» «Квестор Генрима!» «Разве Брейлинг дала вам разрешение на допрос третьей степени для этих двоих? Я же ей ясно сказал!» «Убийцы!» – произнес медведь, и в зале стало тихо. Из глаз выкатилась темно-красная слеза. «Ким, не навороти дел!» – сказала Петра сама себе, выходя из гостиницы. Она так разволновалась, что громко говорила вслух. «Это же не какой-то там засранный боевик, это же сам Воронов, он предельно опасен!» Патрульная машина Ликторов, выделенная для перемещения Квестора, стояла с открытой дверью, а водитель, а вместе с тем охранник Петры, терпеливо ждал за рулем. Брейлинг бросилась к авто, но остановилась, увидев, как к ним быстро приближается другая машина. Скоростной гибрид императорской тайны полиции затормозил так, что завизжали покрышки, а автомобиль чуть было не перевернулся, но устоял. Водитель Петры достал пистолет и прицелился, прячась за дверью своего автомобиля. «Это Дигерин, сказал он. «Убери пушку», — приказала Брейлинг. «Едва успел», — Дигерин выскочил из машины, размахивая листком бумаги. «Я не знаю, кому нужно обращаться, потому что дело важное, но начальник тайной полиции куда-то исчез, а человека на мое место он так и не назначил». Но кто-то должен в этом разобраться, а этот отчет, оказывается, лежит у меня в ящике еще со вчерашнего дня, а виноватым опять выставят меня, ведь Айскадер меня не взлюбил. Вот я и поехал к вам». «Кто вы?» – спросила Петра, прерывая словесный поток неизвестного ей человека. «Старший Гидеор, Беньян Уст», – представился Дегерин. «Прямиком из морга, очень срочно». «Что может быть срочного в морге? Покойники разбежались?» Брейлинг усмехнулась. «Думаю, это может подождать. Это отчет о вскрытии Аристарха Ривы». Дигерин отдал Петре бумагу. «Мы думали, он умер от сердечного приступа, а он...» «Да некогда мне!» Квестор села в машину Квестуры. «Знаю, что важно, но у меня еще более важное дело. Оставьте отчет в гостинице». Она захлопнула дверь, но Дигерин начал колотить кулаками в стекло. «Ну что вам?» усталым голосом крикнула Петра, открывая окно. «Мне некогда, говорю же вам!» «Сердце!» – закричал Дегерин. «Его раздавили, будто кто-то засунул руку ему в грудную клетку. Если уж это не срочно, то...» Петра на несколько секунд обомлела. «Это значит только одно...» «Объяви тревогу по всем каналам!» – закричала она водителю и повернулась к Дегерину. «Вы тоже! Высший уровень опасности!» какой у вас только есть, будто на самого императора напали. «Я попробую», — Дегерин удивился. «Но что случилось? Что это вообще значит?» «В башне боевой кинетик!» Петра закричала так, что охрипло. «У Воронова в группе до сих пор живой кинетик!» Все трое повернулись к башне. Свет в окнах наверху моргал. «Началось», — прошептала Брейлинг. «Уже нельзя туда ехать. Слишком поздно».